Глава двенадцатая. Три доктора Ватсона на одного Шерлока. Лаврик ехал по уже знакомой Мазуру улице дачного поселка, медленно, не привлекая ничего внимания. Впрочем, никого и не было. Грядки пусты, дворы пусты, день был будний, а значит, у горожан хватало других забот, в отличие от курортников. Мазур уже догадался, куда они едут но не испытывала в своей догадливости никакой радости. Следовало ожидать в конце-то концов. Подробность он, конечно, своим умом доискаться не мог, да они сейчас и ни к чему. Тот приятный случай, когда за всех думает командир, в данном случае Лаврик. А дело остальных — крушить, кого укажут, или спасать, кого укажут, но последнее случается гораздо реже. Сначала справа показалась высокая, псевдо-старинно-русская крыша дома Горского, увешанная коньком в виде конской головы. Потом они увидели издали, что правая половина высоких дощатых ворот, украшенная поверху резным деревянным узором, распахнута настиж, а левую, как раз упершись обеими руками, распахивает Миша. Стоявшись спиной к ним, он и не подумал обернуться на такой пустяк, как шум проезжающей машины». Ловарев сказал быстро: "Коля, вырубайшь его в темпе, жёстко, тащишь во двор и закрываешь ворота. Нам зеваки ни к чему. Я рублю босса. Кирилл, ты фиксируешь остальных, именно фиксируешь. Понеслось". Миша как раз распахнул воротину до конца, но повернуться к ним лицом не успел. УАЗик проехал на пару метров дальше, и они заметили стоящий капотом к воротам Незнакомый бежевый Москвич, левая передняя дверца распахнута, сиденье шофёра пустое, в машине ещё три человека. Лаврик ударил по тормозам, и всё замеркало. С грохотом, откатив дверцу, морской змей прыгнул из машины ногами вперёд, ударил Мишу подошвами в поясницу, впечатав мордой в доски воротины. Не лаймая, извернувшись, запрёл ногами шею свалил. Лаврик с Мазуром. Уже мчались мимо них, так, словно собирались побить мировой рекорд на стометровке. Ну, считанные метры, которые предстоит преодолеть, такого темпа и требуют, несмотря на то, что они считанные. Ничего, происходящего вокруг, Мазур уже не видел. У него была своя четкая задача. Он рванул левую переднюю дверцу, навел пистолет на сидящих и И на случай, если чего не допоняли, рявкнул: "Не двигаться". Перед ним на левом сиденье помещался крайне элегантный субъект в лёгком летнем костюме, пригал с туки белобрысый, с пышными короткими светлыми усами, при очках в тонкой золотой оправе, самого что ни на есть интеллигентного вида. Какое-то время, несколько секунд, мазур таращился на него, не узнавая. Потом в голове Щукло одна из строчек одной из инструкций, учитывая возможные изменения внешности, и получился натуральнейший Вадим Еремеев с перекрашенными волосами, приклеенными усами и очками, в которых его мазур ни разу не видел. Узнать Веру было гораздо проще. Она всего-то то ли в темпе перекрасилась в блондинку, то ли, судя по некоторым наблюдениям, просто надела блондинистый парик. Очень уж пышно выглядела ее шевелюра. Не сказать, что у Мазура холодок прошел по спине. Он и не такие виды видывал. Но все же стало чуть-чуть не по себе. С такой лютой ненавистью на него уставились люди, три недели считавшиеся с войскими ребятами, веселыми, остроумными, с аккомпанейцами, по вылазкам на пикники с охотой на морскую дичь, По ходам дяди Сандро на танцы просто посиделком за бутылкой домашнего вина с анекдотами, песнями под гитару и занетными случаями из жизни. Вот, значит, как. Ну что же, бывало в его жизни, что в Дребезги разлетались иллюзии и гораздо больше трогавшей душу, а это было так себе, пустечок, абсолютно недостойный ни малейших переживаний. Было бы из-за кого? Руки за голову, сказал он холодно, чуть поведя стволом. К тому сказано, уроды. Вадим, не сводя с него ненавидящий глаз, подчинился. Вера наоборот, вдруг зарылась лицом в колени и разразилась пронзительным истерическим плачем. Вот для неё-то как раз вдрибезги разлетелась чертовски важная иллюзия, точнее мечта. Надо полагать, мечта о виле у тёплого моря, длинном, как удав, лакированном автомобиле, и наземных радужных бумажках и всём таком прочем, какие ещё у таких мечты? А в том, что Мазур не ошибался, сомнений не было уже никаких. Держав ствол у виска Вадима, он левой рукой хлопал его одежду, одним глазком покосившись в сторону Лаврика, крикнул: "Оружия нет!" у моего тоже отозвался морской змей сидевший на лежащем нечком бесчувственном Мише и проворно связавшим ему руки какой-то тонкой нейлоновой верёвочкой запасливый человек был Коля Треколенко приказа не было а вязку на всякий случай захватил да и у моего нету сказал блаженно улыбаясь Лаврик стоя над поставленным на колени Горским оно и понятно Твой Кирилл багаж, а наши профессионалы чётко знают, когда ружьё совершенно не нужно. Так Сева Гурский мрачно молчал, особенно х эмоции на его лице не отражалось, скорее уж одна мрачная отрешённость человека, прекрасно уже осознавшего, что его последняя карта бита, козырей и даже паршевых шестёрок нет ни на столе, ни в рукаве. Вот так оно всегда и бывает. Расследование и подготовка порой занимают много, очень много времени, а сам удар спецназа, неожиданный и страшный, порой укладывается в считанные секунды, иначе какой-то, к черту, спецназ. Еремей все еще таращился на него с лютой злобой, от которой, казалось, даже наклеенные усики встопорщились, нижняя губа чуть подрагивала. Мазур не удержался. — Плохо тебе, сука. Спросил он, так и не сумев заставить себя, улыбнулся: "А мне вот хорошо, что тебе плохо". Прибой неторопливо, и размеренно шлёпал о каменистый берег, как миллионы лет. Мазур стоял над водревшимися в ведре крабами, лицом к морю, их снаряжение лежало за спиной, друзья сидели за спиной, и потому, если отвести взгляд от ведра и самую чуточку напрячь воображение, Казалось, что он и впрямь стоит на берегу в далёком прошлом, чёрт знает сколько миллионов, а то и миллиардов лет назад. Он присел на корточке, щедро сыпанул в ведро пару-тройку пригоршней резаного укропа, добавил ещё специи, не жалея, обернулся и вернулся в день сегодняшний. Маски, ласты и гарпонные ружья кучкой. С гитарой, привалившейся голой спиной к нагретому солнцем валуну, возившийся со стопкой тарелок лымырь, ничем не занятый морской змей, недалеко от автострада, недостроенный санаторный корпус за ней. Потом появился ещё один признак цивилизации неизбежный пограничный наряд, на сей раз без овчарки. Крепкие ребятки с автоматами на плече щупанули компанию цепкими ренгеновскими взглядами, но прошли мимо. Костёр был разведён на надлежащем удалении от моря. В проверке документов не увидели необходимости. "Ну что там?" выжидающе окликнул Имырь. "А всё?" присмотрелся Мазур. Ухватил ведро за дошку, сложенной двое брезентовой рукавицей, снял с огня и поставил поудаль. Пусть ещё постоит, пусть получше пропитаются разваренным укропом и прочим. Их последний здесь день следовало использовать на всю катушку. Хорошо ещё дали им этот денёк, а не погнали в центр сразу. Но завтра, прощай, оставшаяся неделя отпуска, которая оказалась и не отпуском вовсе. Завтра утречком отправляться домой, писать кучу бумаг своему начальству, рапорты участников событий, смежником, свидетельские показания, а лаврик С меланхолическим видом ударил по струнам. «Уходит рыбак в свой опасный путь. Прощай», — говорит жене. «Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне?» И, как полагалось по песне, заиграл громче, запел яростнее. «Лучше лежать на дне, в синей прохладной мгле, Чем мучиться на суровой, на этой жестокой земле?» Песня из кинофильма Человек-амфибия на стихи Юлии Друниной. Вообще-то подошла бы как нельзя лучше песня повеселее, потому что это была их полная победа, и в первую очередь Лаврика. Но именно потому, что это по большому счёту был персональный триумф Лаврика, он и имел право выбирать, какой именно песне услаждать душу. Мазур подумал, что впервые в жизни брал профессионалов не имевших при себе оружия, потому что они были не боевиками, а разведчиками. Жаль только, что неизвестно, выпадет ли еще такая лафа. Там, потом, дальше было совсем просто. Горский не проявил мелочности души, готовясь покинуть навсегда и дом, и страну, не стал в доме ничего ломать и корежить, прихватил только чемоданчик-балетку, с коллекцией старинных портсигаров. Как уж он там собирался перевести их через границу, Мазура не интересовалась совершенно. В неподвикновенности остался и телефон. Лаврик по нему позвонил, и довольно быстро во двор въехал большой автобус без окон с надписью на борту "рефрижератор". Поскольку в их ремесле надпись "сплош" рядом не соответствовала содержанию, в рефрижераторе оказались не суетливые Молчаливые погранцы, быстренько принявшие всю четвёрку, потом подъехали две легковых машины с какими-то деловитыми ребятами в штатском, явно намеревавшимися устроить подробнейший обыск. Но их это уже не касалось. Они сели в УАЗик и покатили в город. Мазур прикидывал лениво, в городе, как чертёнок из коробочки, возникли уже следственные бригады которым предстояло изъять всех маломальские причастных от Жоры до да так и не увиденного мазуром фотографа Пашки Жорка, Алина с Мариной и Пашка, а также Жоркин и Рагмултанги наверняка дело с лёгким испугом, долгими допросами и тяжёлыми подписками о неразглашении, после которых словечка не сболтнут им в 21 веке, если доживут. А вот та четвёрка И разлюбезная синьорита Фаина в казённом доме задержатся надолго, а окружающий мир ровным счётом ничего не заметил. И беззаботно курортное коловращение жизни продолжалось, как встарь. Мазур достал крайне необходимую для данного случая приспособу, купленную в первый же день в том самом магазинчике, прихватку для белья. Два строганых брусочка с одного конца, схваченных короткой алюминиевой полоской. Так что получились неплохие щипцы, и извлекать ею из ведра крабов было столь же удобно, как таскать белье из горячей воды, для чего она была изначально и предназначена. Крабов он аккуратно выкладывал на большой кусок чистого, высветшего брезента, презентованного запасливым дядей Гошей, и с приятностью поглядывал влево, где за камушком... В полосе прибоя охлаждались два ящика отменного сдешнего пива. Сегодня пить от пуза можно было всем. Они были без машины. Дядя Гоша обещал прислать за ними тот самый УАЗик с водителем и схваткой исконно флоского человека, в точности назвал время, когда они по всем расчётам должны были покончить и с пивом, и с крабами. Золотой всё же мужик, дядя Гоша не стал навязывать своё общество, понимал, что им хочется посидеть своей четвёркой. Заплачет рыбачка у пафничку. Рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Осторожно потрогав кончиком пальцев красной шипастой конечности и убедившись, что они достаточно остыли, мазур повернулся кушать подано. Идите жрать, пожалуйста. Доктор, не возьмете ли на себя заботы о пиве? Зелье, эликсир и прочие тинктуры — это как раз по вашей части. Лымарь охотно пошел за пивом. Они расположились вокруг брезента. С хрустом разламывали клешни, начиная с самых крупных, окунали их в миску, куда слили бульона из ведра, прихватив и укропщику, прихлюбывали холодное пиво, жевал ещё тёплое белое мясо, как шашлык с шампуров, снимая его зубами с прозрачных хрящевых полосок. Чёрт их там знает, как называвшихся и неизвестно, какую роль игравших в организме крабов. Кому это было интересно? Было хорошо, уютно, спокойно и мирно. То есть так, как случается крайне редко. "Ну что, Шерлок?" спросил морской змей Лаврика. Ситуация тебе позволяет, колодца. Ну, не до самого дношка, конечно, улыбнулся Лаврик. Ваши допуски, кое мы вы все обвешаны, как ёлка игрушками, кое что знать позволяют. В особенности, когда над одного Холмса аж тревацана, в особенности, когда у меня есть повод похвастать, что я всё же не идиот, как в некоторые моменты казалось. Так вот, Вацаны, эта история с самого начала стало выглядеть довольно странновато. Ну да, к великому сожалению, есть ещё на магистральном пути к коммунизму отдельные морально богатые типы, которые склонны пригнувшихся женщин завлекать денежными знаками и красивыми камешками. И не всегда речь о ацеховиках идёт, не всегда о деньгах, но рештя им не голову обставляется всё всегда совершенно иначе. Экзерсисы Жорки с компанией выглядели даже не забавами шпаны, выходками прыщавых школьников. Категорически все это не совмещалось с личностью некоего умного и хваткого подпольного миллионера, конкретно Фомича, на которого нас усиленно наводили, да и с кем-то другим, того же полета не совмещалось, и потом шли дни, недели, а ничего похожего на ожидаемый вербовочный подход не наблюдалось. Меж тем кто-то весьма серьёзный проверял в Ленинграде кто мы такие есть а вы да переш того переселил сюда тётку Фаину зачем кстати совершенно ни к чему она здесь уж никак не она агент вербовщик а если шпионет за Еремеевыми зачем она их и видит ты -то только вечером когда вся компания или не вся возвращается после весёлого дня Но расклад был такой, что ломать голову над загадками приходилось не одному. Дядя Гуша, хоть и старше нас всеми годами, выслуга и опытом, играл лишь роль корабля обеспечения. Он сделал театральную паузу, допил пиво из горлышка и скорчил пробку со второй бутылки. "Не там и душу, Шерлок", проворчал морской змей. "Ну, должен же я растянуть свой триумф на подольше" усмехнулся лаврик когда ещё придётся короче ломал я мозги морскими узлами извилины завязывал и решил однажды подвести итоги и тут кирилла завербовали что по большому счёту тоже было довольно бессмысленной затеей как писал в книге под названием Библия один умный и красноречивый человек и оглянулся я и увидел под солнцем и увидел я под солнцем Что танцуем мы от двух печек. Сексуальное поползновение некоего корейка и вербовочный подход. Причём во втором ни слуху ни духу, а касаемо первого нам, наоборот, со страшной силой наваливают секс, секс, секс. Куда ни кинь, всё в секс упирается. И задумался я: а почему мы себе выбрали только две печки? Почему их не может быть 3? Мы ведь с этими двумя печками далеко не все возможные варианты перебрали. Шерлок Холмс советует исключить всё невозможное. А мы-то не всё исключили. А ещё один умный человек сказал: "Возможно ли это?" "Конечно, возможно, раз оно не исключено". "Это кто?" спросил Мазур. "Да жил один весьма неглупый человек, сказал Лаврик. Товарищ Сталин, его фамилия. А мы ведь не всё возможное в расчёт взяли. Вот меня как-то в один прекрасный летний вечер и стукнуло нечто на подобие озарения. А что если уже произошло? И информация о готовящемся вербовочном подходе оказалась устаревшей. Бывает и такое иногда. Что если Еремеев уже скурвился и решил я на какое-то время отрешиться от всего прочего и думать эту мысль. Так вот, в эту версию кое-что гораздо удачнее ложилось, чем в предыдущие. Например, тётя Фая идеальная свизна. Иеремейев с ней, не вызывая ни малейших подозрений, мог общаться наедине в любой момент, передавать весточки, получать весточки. Вот тут я опий подкинул. Понимаете, есть список. Как он называется? Вам знать необходимости нет, главное, он есть. И все, кто в этом списке значится, имеют сражайшую инструкцию: если вдали от дома попадут серьёзные неприятности, должны, если с уголовным элементом конфликтуют или в доблестную рабоче-крестьянскую милицию годили, требовать представителя КГБ, а уж тот свяжется с родной контору годившего хлопоты, и соответствующий отдел быстренько отреагирует. Еремеев в этом списке был. И он снова замолчал. Чтобы сделать ему приятное, неплохо потрудился Лаврик, Мазур подыграл. Подал нужную реплику. Хочешь сказать, он ничего этого не сделал? Вот именно, сказал Лаврик. Ни у Приходько ничего такого не потребовал, ни потом сам в первый отдел Сормула-12 не позвонил. Вообще-то была пара случаев, когда так уже поступали. Но там речь шла чисто о криминальных хлопотах. И мыны Семенадей на решили, что сами справятся, не заплачем мамочку. Один, кстати, справился, а вот другой нет. Но тут-то совсем другое уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков. Подписка они выезде, да тот в голос орать надо, тем более что и жену припутали, а он молчит. На что он может рассчитывать? Да единственное то, что в самом скором времени слиняет, и ни у кого не останется времени докопаться до сути. Я этих забугорных понимаю. Гораздо выгоднее не использовать его в качестве источника информации, который засечь могут, а попросту перетащить к себе. Голова-то и в самом деле золотая, конструктор от бога, вот только оказался из тех, кто уверен, что ему тут не додают. И с такая публика. И за бугурщики надо отдать им должное. Ему бы дали и бочку варенья, и корзину печенья. Но вот не можем мы пока своим таким дать столько. Они могут, конечно, купится один из тысяч или двух, но найдутся, как видите, такие, что покупаются. Талант сие ещё не означает автоматически высокую мораль, честность и бескорыстие. Он не первый, ребята и, боюсь, не последний. Поделился я мыслями с начальством. Начальство, как с ним порой бывает, и напрочь версию не зарубило, и сунуло на мою ответственность. — Ага, — сказал Мазур. То — То-то ты твердил. Понять не можешь, идиот ты или нет. — Ну да, — просто сказал Лаврик. — Правила игры известные. В случае успеха — слава и хвала. В случае ошибки — ну... Каптёркой бы завидовать не послали, из флота не списали, но приземлился бы я в каком-нибудь забытом богом и начальством кабинетике подшивать бумажки раз последней степени секретности. Да мало ли способов, как выражает старину, карьер его бесповоротно погиб, тем более что стопроцентных доказательств у меня не было ни шиша, даже после того, как он после задержания не сделал как обязан был. Он серьёзно сказал: "Иногда выть от бессилия хотелось, а тут эта история с фотографиями, которые Кирилл ему поручили передать, и снова она в те две печки не укладывалась, но ни о чём ещё не говорила". Он словно задумался о чём-то серьёзном, махнул рукой: "А ладно. Скажу честно, эта история они меня купили. Так всё было убедительно разыграно. Компрометирующие фото. Разъерённый муж уходит взять реванш. Блестящим. Что уж там, купили они меня часа на два, а потом я снова начал извиленные узлы вязать, а за цепочкой стали те две фотки, где кверкер присовокупил голову мужика. Не первый раз людей стремление к совершенству подводит, подумал я. А на хрена ещё это? Как будто того, что есть, мало. Получилось, ну прямо по Шерлоку Холмсу. Был такой рассказ. Там один скот хотел погубить парня, свою смерть инсценировал, в потайной комнатки дома спрятался. Только восхотелось ему в совершенство, чтобы уж наверняка вылез ночью и на стеночке оставил отпечаток пальца того парня в крови. Был у него оттиск. А Шерлок-то совершенно точно помнил что в первый раз отпечатка не было. Как раз стремление к совершенству подвело. "Читал", сказал Мазур, и Морской Змей согласно кивнул. "Как бы ж его там подрядчик из Норвуда поставил лымый. Точно. Ага, он самый. Ну вот, через 3 часа я уже поднимал на ноги махину. Благона тут имелась. Погранцы на обоих выездах из города На ЖД вокзале они так нередко выходят, люди и не удивляются. А если уж совсем честно, мог и проскочить, если бы уходил один, без веры. Бывали случаи, когда такие, срываясь, не только жон, но и детей родных бросали. В конце концов, мало ли куда мог Горский ночью строительную технику перегонять, на что у него полна мочи есть, и могла она пройти там где погранцы и не стояли вовсе. А в этой технике иной человека спрятать легко. Тут уж мне был бы фитиль не за вздорной гипотезы, а за то, что упустил. Хреновые у меня были сутки, ребята. Все надежда была на то, что он верку бросать не захочет. Помните, он аккурат в 10:00 вечера, когда на жемчужине фоткалась, в усмерть нажался. Наверняка знал покуда, что они там мастерят. Но все равно, дыша к своей бабе неровно, и прекрасно понимая, что это в его же интересах, все ж спокойно не мог принести, что ее там вдвоем дерут, вот и нажрался в хлам. Так что был зыбкий шанс, что они будут вдвоем сдергивать. Тут уж Ольга лопухнулась. Ну, второе задание у девки. Ей чайку налили, она и глотнула. Она ж детали не знала. И ругать ее у меня язык не поворачивается потому что я сам лопухнулся с этим убедительным, мотивированным его ходом в ночь. Ну а когда и Верка сдернула, тут уж сомнений не было, и понеслась душа по кочкам. Рисковали они, конечно, уходя вчетвером на колесах, но что поделать? А погранцы на дорогах? Они тоже люди, — поморщился Лаврик. Прекрасно знакомы со строчкой «возможные изменения внешности». Но они же не боги, а срочники. Глаз замыливается. Горский не зря хорошее время выбрал. Когда старая смена чертёж сколько отстояла, куча народа пред глазами мелькала, глаз замылился, были шансы, и серьёзные. Не так уж редко такие вот с изменённой внешностью через оцепление проскакивали. Могли наши уйти, ещё не факт, что их взяли бы до пересечения границы. Есть примерчики, когда удавалось пёрли они в Сочи. У всех были липовые советские паспорта и билеты на теплоход до Батуми. Туда всего-то по сухопутному считая километров 300, а в машине, в хитром тайничке, уже турецкие паспорта. А из Батуми коробки регулярно ходят в турецкий Трабзонт, он же Трабзон. На дяде Лаврик не сплоховал это я вам в общих чертах излагаю а иные подробности и детали мои личные переживания и мозголомство что ж их на белый свет вытаскивать выиграли и ладно хорошенький получился отпуск проворчал лымырь не переживай сказал лаврик дракон нео авторитетно намекнул всем четвёрым будут за боевые заслуги у всех она уже есть ну и второе дело приятное подозревая кое-кто из начальства получит кое-что потяжелее. Но так уж испокон веков заведено, и не у нас, а повсюду, так что относиться к этому следует грустно философски. А главное, он поднял палец. Дракон железно обещал, когда кончится бумажная волокита, он даёт нам аж 10 дней на рижском зморье. Так что отпуск всё-таки будет. Купаться там уже холодновато. Ну, думаю, здесь накупались. Зато там есть люксовый кабак, где совершенно легально, кажут, стрептис, а это уже интереснее. Юра Сперлос, Сирич, морская жемчужина. Слыхали, может? Слыхали, а веры мало, сказал Мазу. Есть такое заведение, точно тебе говорю, легальное. Прибалты, они ж у нас витринка союза, и много можно того, чего другим нельзя. А в витринке всё должно сверкать, манекены стоят прилизанные в лучших костюмах, без единой морщинки. Так-то они между нами говоря, пользы никакой не приносят. Ну почему? сказал Лымырь. Кино у них хорошее, и писатели есть неплохие. Маловато, сказал Лаврик. Между нами, маловато. Игры-то красивые, сказал Морской змей. Старинные, одна Рига чего стоит? Я туда Надю весной возил, было окно в неделю. Лаврик фарканул. Так эти города немцы со шведами строили. А в Латгале еще и поляки. А в Литве не только поляки, но и наш брат Славянин в старые времена. Ну ладно, хрен с ними, с витринами. Главное, десять дней у нас будут. Юра Сперлос со стриптизом, рижский бальзам, ликер Ванна Таллинн, И что должно волновать персонально товарища Мазура с синеглазых блондинок навалом? Иди ты, сказал Мазур. Давайте, что ли, за 10 дней. И они выпили за эти 10 дней и закусили крабами. 2000 рублей, пришедших от граждан Петрова и Иванова, адреса между нами были на сквоз Липовые, Советский фонд мира, о приходил без вопросов. Как там и поступали со всеми пришедшими переводами, к чему проверки не станет же слать деньги фонд мира какая-то вражина. Красноярск, декабрь 2017 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-Вос. Апрель 2019 года. Зау режиссёр Елена Смирнова читал Андрей Леонов